ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Кейтлин Кит сидела в своем RAV4, держа в одной руке утренний сэндвич, а в другой — большой стакан с черным кофе. На руле лежал номер Vanity Fair, который она внимательно изучала. За окном шумел нескончаемый транспортный поток, медленно продвигавшийся по 79-й улице. На приборной панели хрипло подала голос полицейская рация, И Кэтлин переключила свое внимание на нее. «Управление вызывает 25-27. Ответьте. 10-50 на углу 118-й и 3-й улиц». Быстро потеряв интерес к рации, Кэтлин продолжила листать страницы, одновременно поглощая бутерброд. Будучи криминальным репортером, Кэтлин часто и по многу разъезжала. Преступления нередко совершались в отдаленных уголках Манхэттена, и собственная машина Давала сто очков вперед в метро или такси. Если, конечно, хорошо ориентироваться в городе. В ее работе, где, главное, раньше всех опубликовать сенсационный материал, счет шел на минуты. Полицейская рация позволяла быть в курсе событий. Настоящая большая сенсация. Вот что ей было нужно сейчас. Зазвонил сотовый лежащий на пассажирском сиденье. Взяв трубку, она прижала ее подбородком к плечу управляясь как искусный жонглёр сразу с тремя предметами — сэндвичем, кофе и телефоном. Кит слушает. «Кэтлин, ты где?» Она сразу узнала голос. Это был Ларри Бессингтон, составитель некрологов из Зоэ Сайдера, дешёвого таблоида, где они оба работали. Он вечно её преследовал. Она позволила ему пригласить себя на обед, поскольку была на миле, а получка ожидалась только в конце недели. «В поле!» «Так рано!» На рассвете самые интересные звонки. Именно тогда они находят покойников. Чего ради так напрягаться? Уэссайдер ведь не «Дейли Ньюз». Эй, не забудь, что... Подожди минутку. Кэтрин опять прислушалась к рации. «Управление вызывает 3133. Сообщение от 10.53 на Бродвее. 15.79. Прошу ответить. 3133». Вызывает управление. Десять. Четыре. Она выключила рацию и возвратилась к разговору. — Извини, что ты сказал? — Не забудь о нашем свидании. Это не свидание, просто обед. Дай хоть помечтать. Куда ты хочешь пойти? — Ты приглашаешь, ты и решай. Последовало молчание. — Как насчет вьетнамского ресторанчика на тридцать второй? — Нет уж, спасибо. Я там вчера обедала и потом весь день жалела об этом. «Ну ладно, тогда пойдем к Альфреду». Кейтлин опять переключилась на рацию. «Диспетчер. Диспетчер. Это 74-77. По поводу убийства. 10-29. Жертва — Уильям Смитбек. Находится в машине судмедэкспертизы. Инспектор покидает место преступления. 10-4-74-77». Кейтлин чуть не уронила стакан. «Вот блин. Ты слышал?» Ты это о чем только что сообщили по рации убийство и я знаю убитого это билл Смитбек, тот парень что пишет для таймс я познакомилась с ним на конференции журналистов в колумбии где то с месяц назад почему ты думаешь что это тот самый парень ты много знаешь людей по фамилии Смитбек? послушай ларри мне надо ехать бедняга а так как насчет обеда к черту обед кэттерин включила зажигание И отпустила трубку которая упала к ней на колени Выжав сцепление она так резко взяла с места что куски салата помидоров зеленого перца и яичницы разноцветным веером разлетелись по машине добраться до уест товеню было делом пяти минут кэттерлин здорово наловчилась ездить по городу а на ее тойоте было ровно столько вмятин и царапин сколько требуется чтобы держать на расстоянии всякого кто мог посчитать что еще одна погода не сделает Она втиснула машину на пятачок перед пожарным гидрантом. Если повезет, она успеет все записать и смыться, прежде чем ее застукает дорожная полиция. А нет, так и черт с ним. Ей на машину налепили уже столько квитанции, что сумма штрафов давно превысила ее стоимость. Кейтлин быстро пошла мимо домов, на ходу вынимая цифровой диктофон. У дома номер 666 стояло несколько машин. Две патрульные... «Форт Краун Виктория» и «Скорая помощь». От подъезда отъезжала труповозка. На верхней ступеньке лестницы, ведущих к подъезду, стояли двое полицейских в форме, преграждая вход в дом всем, кроме жильцов. Внизу на тротуаре толпились люди, переговаривающиеся вполголоса Лица у них были напряженные и испуганные, словно они увидели привидение. Кэтлин привычно внедрилась в толпу и стала прислушиваться к разговорам, умело отсеивая пустую болтовню и выуживая тех, кто, похоже, что-то знал. Она повернулась к лысому толстяку с лицом цвета спелого граната. Несмотря на то, что на улице было прохладно, он обильно потел. — Прошу прощения, — сказала она, подходя к нему. — Кэтлин Китт, пресса, это правда, что Уильяма Смитбека убили? Тот утвердительно кивнул. — Того самого репортера? Мужчина опять кивнул. — Вот бедата отличный был парень газета мне бесплатно давал вы с ним работали я работаю в криминальном отделе у уэссайдера так вы его знали он жил дальше по коридору я его только вчера видел толстяк покачал головой это было то что нужно а что именно там произошло вчера поздно вечером его зарезали я все слышал это было ужасно а кто убийца я его видел и сразу узнал. Он в этом же доме живет. Колин Фэринг. — Колин Фэринг, — медленно повторила Кит в диктофон. На лице мужчины появилось какое-то странное выражение. — Но тут есть одна закавыка. Кит встрепенулась. — Да? — Вообще-то, Фэринг умер две недели назад. — Что? Как так? — Его тело нашли в реке у Спаттен-Дайвилла. — Его уже опознали, вскрыли, все сделали. — Вы точно знаете? — Полицейские сказали об этом портье, а он сообщил нам. — Ничего не понимаю. Мужчина покачал головой. — Я тоже. — Но вы уверены, что вчера видели именно Колина Феринга? — На все сто. Спросите у Хэйди, она тоже его узнала. Мужчина указал на испуганную даму ученого вида, стоящую рядом с ним. — «Партье его тоже видел. Даже подрался с ним. Вон он, из подъезда выходит». И он махнул рукой в сторону двери, из которой вышел коротенький щеголеватый мужчина латиноамериканской наружности. Кейтлин быстро записала их имена и кое-какие важные детали. Можно только представить, с какими заголовками выйдет сегодня О.С. Сайдер. У дома стали появляться другие репортеры, слетающиеся как грифы на мертвечину. Они припирались с полицейскими, которые стали загонять жильцов в дом. Подойдя к машине, Кэтлин увидела листок, подсунутый под один из дворников. Но ей было наплевать. Добытая сенсация того стоила.